Голова четвертая. 3 июня, понедельник. Выходя с работы, после такой уверенной поддержки, Эмма окончательно утвердилась в своем решении. Но уже дома, собирая чемодан перед сном, она вдруг снова распереживалась. А как отреагирует сестра, узнав, что она приехала погостить не на денек-другой, а собирается остаться на целый месяц? Наверняка Наташа будет недовольна, разозлится, отчитает или еще хуже, просто начнет игнорировать ее, как раньше. «Люди ведь так быстро не меняются. Уж, по крайней мере, к лучшему». «Надо же! Вот глупая!» Заслушалась чужими советами и нарисовала себе картинку трогательно счастливого примирения. «Ладно, ее подруга, безнадежная оптимистка и свято верит, что все в жизни зависит только от твоих поступков и положительного настроя». Но Эмма не так наивна. Она-то на своем опыте знает, что не все так просто. Другим людям и обстоятельствам бывает настолько плевать на твое мнение, образ мышления, намерения, старания и личные качества, что они могут превратить в руины в два счета весь твой позитив вместе с уверенностью в себе, а иногда и разрушить жизнь. И все-таки там, в синей заводе, и ее дом тоже. Пусть в университетские дни Эмми было не до споров с сестрой, забот хватало, да и в душе она была согласна с Наташей. Вернуться в Москву, где она провела большую часть жизни, было лучшим решением. В июне рокового 2018-го она успела подать документы в несколько университетов и отправилась коротать лето в Синезаводе. Авария произошла в августе. Эмма, про которую врачи говорили, родилась в рубашке, очнулась уже сиротой и еще долго не хотела принимать новую реальность. Но ее тело уверенно шло на поправку и полностью восстановилось физически к октябрю первого года обучения. Ведь, как выяснилось, в один из вузов по результатам ЕГЭ ее приняли на бюджет. Раньше она бы порадовалась такой чудесной новости, но теперь не могла. Душевные раны продолжали кровоточить. То мучили острыми приступами боли, то изнурительно ныли, сдавливая сердце, и были далеки от заживления. Тогда сестра и настояла на возвращении, ведь откладывать учебу дальше означало бы погрузиться в горевание с головой, а впереди целая жизнь. И Эмма не имеет права сдаваться в самый ответственный момент. И правда, первое время казалось, что жизнь здесь стала входить в привычное русло, налаживаться, открылись новые перспективы. Эмма надеялась, что суета ежедневных забот пусть и не сотрет боль совсем, но хотя бы приглушит. «Поможет отвлечься и со временем построить все заново». Но ошибалась. Теперь она убедилась, что больше нельзя прятаться от воспоминаний. Да, психологи и психотерапевты пытались успокоить, твердили, что не получается вспомнить, значит, еще не готово. Так подсознание защищает ее от непосильной ноши, от непредсказуемых последствий глубокой травмы, что есть вещи, которых лучше не знать. Только если бы это было действительно так, то для чего воспоминания продолжали врываться в ее сны все эти годы и теперь мучили каждую ночь? Если за почти шесть лет, несмотря на неимоверные усилия, так и не удалось забыть, значит, для нее важно что-то узнать. Зачем? Кроме нее самой ответ могли помнить только Наташа и дом на озере. И если сестра отказывается говорить, то больше никто не помешает Эмми посмотреть стеклянные глаза когда-то покинутого дома и прочитать в них, что у него на душе. С такими мыслями она улеглась в постель и укрылась одеялом по самый подбородок. Вдруг стало прохладно. Айоши, до этого спавший в мягком собачьем домике на полу, тоже запрыгнул на кровать, пролез под одеяло, совершив подкоп носом и пригрелся в ногах. Около полуночи по стеклу забарабанили крупные капли дождя. Как же ей успевать ложиться до одиннадцати каждый день, если магазин закрывается в девять? А еще дорога и домашние дела. Небо сбрасывало лишний груз, избавляясь от накопившегося в воздухе за день напряжения. Листья за окном шептались и суетились, боясь последовать за только что сбитыми светки соседями. Земля принимала как дар и жадно впитывала холодные капли воды разогретой кожей. Эмма зевнула и сразу провалилась в сон. Впервые за долгое время ей ничего не снилось. Наверное, таблетки начали действовать. Должен же быть и на моей улице праздник, — подумала Эмма, открыв глаза с утра. Или это знак, что я, наконец, приняла правильное решение и двигаюсь в нужном направлении? Электричка отправлялась с восточного вокзала в девять. Эмма поднялась по будильнику в пол восьмого, не спеша собралась и приехала сюда на такси. Если бы знала, каким безмятежным будет сон этой ночью, запланировала бы более поздний выезд. К счастью, немногие уезжают из столицы в понедельник с утра пораньше, а чаще наоборот, едут в это время в город на работу, так что вагон оказался почти пустым. Эмма пристроила свой маленький черный чемоданчик у стены между сиденьями, достала еши из приспособленной сверху сумки переноски и усадила себе на колени. Последний раз девушка пользовалась электричкой, когда уезжала из поселка Синья Заводь, как она тогда думала, навсегда. Дом на озере на самом деле располагался на берегу реки возле небольшого залива с песчаным пляжем, где они с сестрой так любили купаться. Стоял по соседству с несколькими такими же частными домами и когда-то казался ей настоящим замком. Достался им он одета по маминой линии, который стал директором местной ткацкой фабрики еще при СССР в 1967 году. Правда, в 90-х из-за роста цен на хлопок и конкуренции с дешевым импортом из Китая фабрика закрылась. Мама выросла, уехала учиться в Москву, вышла замуж за отца и осталась в большом городе. Еще некоторое время после смерти бабушки и деда они приезжали сюда вместе с детьми на выходные и праздники, вплоть до того, как Эмма пошла в начальную школу, а потом решили сдавать дом, чтобы отложить дочерям денег на хорошее образование. Хоть Эмма и поступила на бюджетное место, эти деньги пригодились после гибели родителей. В старших классах Эмма стала часто болеть, и мама вбила себе в голову, что местный свежий воздух и покой помогут дочери оздоровиться получше всяких морей. Поэтому последние два года обучения летние каникулы она снова провела в синий Заводе. Те самые два года перед аварией истерлись частично из ее памяти. Добираться поездом было не слишком удобно, а раньше папа возил их в Синюю Заводь на машине. Но сама Эмма и помыслить не могла о том, чтобы когда-нибудь сдать на права и сесть за руль. Такси казалось вполне достаточным испытанием. Она сняла кроссовки, потянула ноги на сиденье и, накинув на голову мягкий капюшон своего красного худи, прислонилась к окну. Под нестройную музыку стука колес перед глазами сменялись танцы, пейзажи, люди проплывали безликими размытыми фигурами. Но мысли ее были уже не здесь. Они были в синей заводе, где смешались яркие детские воспоминания, пустота двух потерянных лет и волнительное, неясное предвкушение будущего. Из размышлений ее выдернул неистовый перелай, который устроил Йоши с огромной немецкой овчаркой в устрашающем металлическом наморднике. Эмма шикнула на своего защитника и легонько щелкнула пальцем ему по носу, но тот не желал униматься, упиваясь песклявыми писклявыми трелями и словно не принимая всерьез басистый брех из зубастой пасти в метре от него. Благо, хозяин овчарки, которого нелегкая занесла аккурат в ближайшую дверь пристанищу Эммы и ее грозного кобеля, среагировал быстро и утащил своего щеночка в соседний вагон, а то мало бы ему не показалось. Четыре подростка, два парня две девушки, и когда они здесь успели появиться? Сидящих справа, через проход от них, все как один вжали синие спинки и кресел и замерли. «Простите, бойцовская порода. Что поделать? Это у него в крови». Пожала плечами Эмма, кивнув на Йоши, и по полупустому вагону прокатилась прерывистая волна смешков. Подростки пришли в себя и начали что-то обсуждать, эмоционально размахивая руками. Девушка проверила время на смартфоне. Прошло уже два с половиной часа. Осталось всего пара остановок, и она на месте. На сообщение, которое она написала сестре перед отправлением, так и не было прочитано. Тогда Эмма решила позвонить, но сестра снова не отвечала. Наверное, еще спит. От станции до поселка они добрались на маршрутке за двадцать минут. Выйдя, Эмма, наконец, от души потянулась и размяла затекшие от долгого сидения конечности ёша тоже был несказанно рад вновь обретенной свободе и жадностью обнюхивал длинные зеленые стебли, торчащие из трещины в асфальте на углу остановки. Гремя колесиками чемодана по выпуклым полоскам зебры, Эмма перешла на другую сторону дороги. Влажная после дождя трава пыталась согреться под белым полуденным солнцем, но воздух был еще прохладным. Над дорогой, что вела к поселку через луг, стелился туман. Его озябшие пальцы искали укрытие под краями одежды, забирались под ткань и рассыпались мурашками по животу, спине и шее. Эмма вздрогнула, скрестила руки на груди и растерла плечи. Постояла немного, вглядывая в сизую дымку, и решительно шагнула вперед. Двухэтажный кирпичный дом, встретивший ее многозначительным молчанием, как блудную дочь, теперь не казался таким уж огромным, хотя полукруглый балкон на втором этаже, продолжение Эркера на первом, в детстве исполнявшей роль башни замка, сохранил себе ту самую атмосферу сказки. Ковная калитка в высоком заборе из дерева и кирпича оказалась незаперта и с восторженным писком пропустила бывшую хозяйку во двор. Девушка прошла через сад, по дорожке к крыльцу, мимо нескольких фигурок садовых гномов с горшками и корзинками, фруктами и овощами, переростками в руках. К удивлению Эммы не заперта была и входная дверь. Сначала девушка нажала на кнопку звонка, потом постучала и, так и не дождавшись ответа, повернула ручку и вошла. «Наташа! Наташ! Я приехала! Спишь еще, что ли?» — крикнула Эмма с порога. Ей ответила тишина. Девушка пристроила чемодан рядом с диванчиком в прихожей, посадила Ёши обратно в переноску, чтобы не напугал сестру своим неожиданным появлением и ничего не запачкал. Прошла по коридору мимо гардеробной и санузла, не заглянув в кухню и гостиную прямо к приоткрытой двери спальни, толкнула ее и заглянула внутрь. — Наташ, ты здесь? Это эм — Это М. Не договорив, девушка охнула и прижала ладонь к губам. В спальне не оказалось никого, кровать была заправлена, накрыта покрывалом, хоть и не очень аккуратно, но стол перед туалетным столиком оказался опрокинут. А главное, когда Эмма проскользила взглядом от зеркала до двери, наткнулась в некоторых местах на бордовые пятна и капли. Это что, кровь? Обернувшись, она посмотрела вниз и теперь разглядела красно-коричневые отметины и на полу в прихожей. Так и не зайдя внутрь спальни, Эмма подбежала к двери туалета и постучала. Не услышав ответа, она повернула ручку, дернула дверь на себя. Там тоже никого не было. Тогда она забежала на кухню, в гостиную, поднялась на второй этаж. «Наташ, ты где? Что случилось? Ты порезалась? Тебе плохо?» В надежде на лучшее продолжала звать Эмма. Но голос таял в безразличном молчании комнат. Дом был абсолютно пуст. Наконец, отчаявшись, Эмма вытащила смартфон из кармана худи и дрожащей рукой набрала номер полиции. «Моя сестра, она куда-то исчезла. Она должна была ждать меня в гости, но в доме пусто». Сбивчиво затараторила она в трубку. «Девушка, постарайтесь успокоиться. Как давно пропала ваша сестра?» Ответил женский голос диспетчера, одновременно строго и успокаивающе. «Не знаю. Я не могу сказать точно. Я только что приехала. Последний раз мы разговаривали по телефону вчера днем. Как думаете, могла ваша сестра выйти ненадолго в магазин или, к примеру, забыть о встрече?» «Нет, не думаю. Стул... стул у зеркала перевёрнут, и тут кругом пятна крови, Спальни и прихожей!» Наконец Эмма сообразила, что не упомянула самое важное, что повергло ее в шок. «Назовите адрес места происшествия». Эмма продиктовала адрес дома. «Отправляю к вам машину. Ожидайте. Старайтесь ни к чему не прикасаться, не передвигайте предметы, не убирайтесь, не вытирайте никакие следы». «Да, конечно». Не в состоянии унять дрожь, объявшую все тело, Эмма вернулась к входной двери, стараясь не наступать на красно-бурые пятна на полу. Она выругалась шепотом, заметив, что одно все же успело размазать, подхватила переноску с Йоши, который теперь жалобно поскуливал, царапая сетку, и вышла во двор. Эмма покрутилась у крыльца пару минут, не зная, куда себя деть. А потом, спотыкаясь, прошла по плиточной дорожке к деревянной беседке, села на скамейку и стала ждать. Пальцы нервно постукивали по поверхности стола. Мысли лихорадочно носились в голове, ударяясь о стенки черепной коробки, отскакивая, натыкаясь одна на другую. Эмма пыталась ухватиться хотя бы за одну здравую, найти в ней временное успокоение, но все они оказывались отрывочными, покалеченными и быстро ускользали. Вскоре дом окутала суета. Зазвучали сирены. Прибыли служебные машины. Эмма подписала заявление о пропаже сестры и еще раз кратко объяснила, как все произошло, и участники следственно-оперативной группы принялись осматривать дом и прилегающую территорию, попросив девушку подождать. Через какое-то время к ней снова подошел следователь. «Не волнуйтесь раньше времени. Если обнаруженные следы крови принадлежат вашей сестре, то, вполне возможно, Наталья поранилась и вышла попросить помощи. В спешке могла уронить стул. Такое случается сплошь и рядом». Большинство пропавших находится в первые двое-трое суток, и никакого криминала. Подкинул утешительную версию крепкий мужчина за сорок с легкой степенью небритости. Мы не выявили очевидных следов борьбы или незаконного проникновения. Она может быть у кого-то из соседей или в больнице. Мы уже начали опрашивать жителей поселка и проверять медицинские учреждения, отделения полиции. Прошло уже несколько часов, но голова все еще немного кружилась, и в ушах стоял тихий гул. Эмма слышала голос следователя приглушенно, словно сквозь толщу воды. Кивала и косилась на распахнутую дверь дома, где то и дело мелькали члены следственно-оперативной группы. Кто-то в полицейской форме, кто-то в штатском, кто-то в защитном костюме с чемоданчиком в руках. Они передвигались по дорожке ко входу и обратно, обходили дом вокруг, переговаривались, что-то фотографировали, записывали. Кинолог со служебной собакой к этому времени куда-то исчезли. «Об этом не переживайте, это стандартная процедура», — заверил следователь, пытаясь поймать ее бегающий взгляд. «Можете предположить, кому из соседей первым обратилась бы ваша сестра, будь у нее проблема. Возможно, с кем-то она больше контактировала, дружила». Следователь пригладил рукой короткие, темные, с проседью волосы. «Простите, но я понятия не имею. Мы почти не общались последние годы. А тут она вдруг позвонила, попросила приехать и...» Эмма наклонила голову и разочарованно ей покачала. Боюсь, не смогу тут помочь. Ах да, Наташа сказала, что хотела мне что-то передать. А вдруг оживилась она. Вы догадываетесь, что это могло быть? Не знаю, это могло быть что угодно, фотоальбом, к примеру, повторила она догадку Виолетты. Или какая-то детская памятная вещь. Вы сказали, что отправились сюда из Москвы на электричке в девять утра, верно? Да, все верно. «Вы оплачивали проезд к кассе? «Да, вот, оплата банковской картой». Эмма протянула ему смартфон с уведомлением о списании средств. «А билет остался?» «Да, кажется, остался. Секунду». Порыскав в просторном кармане худи, она нащупала смятую бумажку и отдала мужчине. «Я оставлю его себе. Вы же не против?» Эмма кивнула. Следователь сидел напротив нее за столом в беседке, говорил спокойно, даже сочувственно. Терпеливо выслушал, уточнял и записывал ответы, не торопил. С момента приезда прошло уже несколько часов, и Эмми пришлось прервать его и сообщить о желании воспользоваться старым туалетом, расположенным во дворе, потому что терпеть уже не было сил. Когда она вернулась, следователь задавал еще много вопросов, серьезных и, как казалось Эмми, незначительных, не имеющих отношения к делу. Позже он вновь присоединился к коллегам, а спустя еще какое-то время заявил, что они провели осмотр места происшествия, взяли образцы пятен, сняли отпечатки пальцев, изъяли некоторые Наташины личные вещи, которые могут представлять интерес для следствия. В общем, выполнили все необходимые манипуляции, и она может вернуться в дом. Полковник Быков Евгений Романович оставил свои контакты и велел звонить, если Эмма что-то вспомнит, захочет узнать или появятся новые обстоятельства а также предупредил, что в ближайшие дни может вызвать ее для дачи свидетельских показаний и составления официального протокола. Вскоре группа распределилась по машинам и уехала, оставив Эму и Йоши со случившимся наедине.